В секторе творилось черти что. Пожар войны еще не полыхал во всю мощь, однако уже было ясно, что разгорается он чем дальше, тем жарче. А когда угаснет, можно только гадать. Именно поэтому сегодня малыш Олли решил не открывать магазин. Лучше пересидеть, чем отбиваться от ватак полудурков. Патронов, стволов, топлива, воды и прочего у Олли было достаточно, чтобы выдержать даже месячную осаду с перестрелками. Но все-таки хотелось выйти из грядущей заварухи целым, невредимым, с минимальными финансовыми потерями и, без последствий, в виде переезда в места более спокойные. Поэтому еще накануне Оля с братьями закрыли витрины надежными рольставнями, а изнутри перегородили окна еще и толстенными щитами-поглотителями. Братанов, невесток, равно как и своих пацанов, малыш вооружил Стволы разобрали еще с вечера. Ценности и шмотники с вещами первой необходимости рассовали по багажникам машин, стоявших В подземном гараже. Не то чтобы Олли думал, будто дойдет до бегства, но обратно все вытащить и снова разложить не так долго. Клиентов растерять малыш не боялся. Всякая мелочь подождет, а серьезные люди, случись у них нужда, найдут, как связаться с нужным человеком. Разве ж знал Оля, что иные серьезные люди смысл слова «связаться» понимают весьма оригинально. Нынче утром еще по темноте хозяина оружейного магазина разбудил сигнал коммуникатора. Звонил брат, несший вахту в гараже при машинах. «Малыш, извини, что разбудил, но у нас тут клиент подъехал. Прихвати заказ Керры и спускайся». Голос у Джеки был подчеркнуто спокойный. Олли про себя выматерился, а вслух хрипло сказал «ща буду». Погладил спящую жену, встал с кровати, привычным движением взял с тумбочки пистолет, дослал патроны и, сунув оружие за ремень штанов, благо спал одетым, отправился вниз, на цокольный этаж». По пути разбудил младших братьев, прихватил коробки с заказом и распечатку. Заказчик, мать его. И ведь вошел тихо, ни одна из систем сигнализации не вякнула. Воистину, некоторым людям замки и двери не помеха. Эти куда угодно войдут, а откуда угодно выйдут, падлы. Откровенно говоря, Оля недолюбливал Керра, поскольку разумно опасался. Слишком себе на уме, плюс никогда не угадаешь, чего собирается делать. И сегодняшний тихий визит тому доказательства. Подземный гараж выглядел целка-целкой. Засов на дверях затвинут, машины на своих местах. Вот и как он вошел. Ниндзя хренов. В углу за маленьким столиком, над которым уютно светила старая лампа, сидели в двух видавших виды креслах Керра с Джеки и резались в карты. «Учиться тебе еще долго», — сказал Рейдер, после чего подгреб к себе несколько мятых купюр и спрятал в карман. «Чересчер заметно, как карты из рукава гонишь». «Опять он за свою. Зевнул Олли, подходя к игрокам. «Джек, хорошего обогащать. Лучше организуй пару стаканов. Там в углу одноразовые есть. Сразу упаковку тащи». «На что играли?» Повернулся малыш к гостю. «На внимательность», — ответил тот. «Каждый раз, когда я вижу передергивание, мне десятка. Каждый пропущенный или ложный — десятка ему». «Пиво будешь?» Олли уселся в освободившееся кресло и кивнул в сторону видавшего вида пикапа. «Там в машине пару упаковок невскрытых есть. Возьми». Кера не заставил себя упрашивать, шагнул к машине, открыл дверцу, пошарил на заднем сиденье и вытащил обтянутые пластиком жестянки Будвазера. Через секунду в руке у Рейдера возник нож, и Олли сразу же вскинул ладонь, успокаивая братьев, которые в комнате наверху наблюдали за встречей через камеры видеонаблюдения. Не хватало еще, чтобы вломились защищать старшего. Тогда уж точно драки не избежать. Тем временем гость выставил на стол пяток банок. Джеки водрузил рядом упаковку больших одноразовых стаканов и сразу же отошел. Олису щелчком открыл одну из банок и разлил ее содержимое по двум стаканам. «Будем», — он сделал глоток. Лишь после этого Кера тоже пригубил выпивку. «Держи, твой заказ». Малыш придвинул коробку. Сверху на нее легла распечатка. «А это ответ на твой основной заказ. Откуда ты знаешь пароль для связи с такими людьми, даже спрашивать не стану». Кера ничего не ответил, вскрыл коробку и вытащил из нее Инграм 110, передёрнул затвор, проверяя мягкость хода, направил ствол в угол и нажал на спуск. Потом подсоединил, отсоединил магазин. Оля спокойно пояснил: только с завода. Вчера два магазина отстреляли для проверки, ну и пристреляли на 50 метров. Он тебе хоть по руке будет? Рейдер проигнорировал его вопрос. Вытянул из рукава видеощуп, навинтил насадку для тонкого досмотра и заглянул в ствол. Снова оттянул затвор и внимательно посмотрел в окно выбрасывателя. Наконец, удовлетворенный проверкой, достал коробку холостых патронов и начал набивать магазин. Спросил только, что с осликами. «Вон они». Оля кивнул брату, и тот сдернул брезент, открывая квадроцикл с прицепом. «Электроники нет. Никакой вообще. Сканируй». Кера вжал пару кнопок на дужке очков и полминуты внимательно осматривал транспорт, после чего опять повернулся к собеседнику. «Сколько с меня осталось?» «Нисколько. Старшие сказали, доплатят да мне из основной сделки, типа тебе бонус за большую покупку». Гость кивнул. «Тогда открывай ворота». Малыш секунду помолчал, после чего негромко произнес. кира я не спрашиваю, кому ты берешь 110-й, которые тебе не по руке». К тому же знаю, что сам ты эти тарахтелки не переносишь. Я даже не стану интересоваться, нафига тебе к нему холосты. Но если при всех этих странностях можешь что-нибудь сказать по ситуации, буду благодарен. Тебе по какой конкретной ситуации? По моей в частности или по общей в целом? Кера сел на квадр, повернул ключ зажигания и посмотрел на собеседника. — Если по общей, так ты не хуже меня осведомлен, а по частной — меньше знаешь, дольше живешь. «Понятно», — сказал Олли. «Бывай. Пусть трём будет не до тебя. После твой дом они обойдут стороной. Прощай». Когда коммуникатор истерично верещанием возвестил о сработавшей в туннеле сигнализации, малыш даже не пошевелился, чтобы его выключить. Он задумчиво смотрел, как брат закрывает ворота за рейдером и с удивлением прислушивался к внезапно воцарившемуся в душе спокойствию. «Да, когда-то и его, Олли, операции вот так же выходили на финальный этап. В крови бурлил адреналин, впереди ждала неизвестность, а позади оставались долгие недели тщательной подготовки и порванные в клочья нервы. С той поры уже не один год миновал. Пацаны вон совсем взрослые. Но до сих пор случалось малышу в панике вздергиваться среди ночи. Открывал глаза и, казалось, очнулся не на кровати рядом с Дженни, а в засидке с братьями. В те незапамятные времена, когда большой Рика, одаривший Олли прозвищем «малыш», еще был жив, У самого малыша под сердцем не сидел осколок гранаты, а Джонни Тарапыги не отрубили три пальца на правой руке. На миг даже будто вскидывался в груди былой кураж. А потом поперек горла вставал ком. В такие моменты Оля чуть протягивал руку в сторону, дотрагивался до спящей жены и с облегчением понимал, что его время огня и крови миновало навсегда. Что до настоящего счастья теперь больше не надо кого-то постоянно валить или же от кого-то валить самому. Нет, для настоящего счастья за глаза хватит скромного дела, семьи и надежда, что прошлое не оживет и не вернется, повергая все в хаос.